Издалека от воды отчетливо донеслось мерное механическое покряхтывание. «За мной!» — махнул инженер филером. Рысцой пробежали через рощицу. Ветерок донес запах мазута. Где-то близко за деревьями было постылое озеро. «Есть!» — выдохнул старший агент. Его фамилия была Смуров. «Вроде они!» Внизу под невысоким спуском темнел длинный причал, у которого было пришвартовано несколько барш.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 И Рост Петрович осмотрелся вокруг. «Это что там темнеет? Мост?» «Так точно. Железнодорожной, строящейся окружной дороги. Отлично. Крошкин. Вон в той стороне за постылым озером станция Кожухова. Берите извозчика и скорее туда. На станции должен быть телефон. Звоните подполковнику Данилову, номер 77-235. Не будет подполковника, говорите с дежурным офицером. Обрисуйтесь ситуацию. Пусть сажает над резины караул дежурных, всех, кого сможет собрать. И сюда. Все, бегите. Только револьвер отдайте и запас патронов, если есть. Вам ни к чему, она может пригодиться. Филер, сломя голову, бросился назад к пролетке. — Ну-ка, Смуров, подберемся ближе. Вон превосходный штабель из рельсов. Пока дрост прикуривал, Рыбников взглянул на часы. — Без четверти три. Скоро рассветет. — Ничего, успеем. Основную часть погрузили, — кивнул ИСР на большую баржу. Осталась только сормовская. Ерунда. Пятая часть груза. Поживей, товарищи, поживей, подбодрил он грузчиков. Товарищи-то товарищи, но сам ящиков не таскаешь. мимоходом подумал Василий Александрович, прикидывая, когда лучше завести разговор о главном, о сроках восстания. Дрозд не спеша двинулся в сторону склада, рыбников за ним. А московскую когда? Спросил он про главную баржу. Завтра речники перегонят фили. Оттуда еще куда-нибудь, так и будем перемещать с места на место, чтоб глаза не мозолило. Ну, а маленькая прямо сейчас пойдет в Сормово, вниз по Москве-реке, потом по Оке. Ящиков на складе уже почти не осталось. Лишь плоские коробки с проводами и дистанционными механизмами. — Как, по-вашему, мерси? — ухмыльнулся Дрозд. — Аригато. Ну, стало быть, пролетарское Аригато вам, господин самурай. Вы свое дело сделали... Теперь обойдемся без вас. Рыбников веско заговорил о самом важном. Итак, забастовка должна начаться не позднее, чем через три недели. Восстание самое позднее, через полтора месяца. Не командуйте маршала Яма. Как-нибудь без вас сообразим, перебил эсэр. По вашим нотам играть не станем. Думаю, ударим осенью, он осклабился. До тех пор пощипитесь, Николашки, еще пуха перьев. Пускай он перед народом совсем голеньким предстанет. Вот тогда и вмажем. Василий Александрович ответил на улыбку улыбкой. Дросс даже не догадывался, что в эту секунду его жизнь, как и жизнь его восьми товарищей, висела на волоске. — Право, нехорошо. Мы же договаривались, — укоризненно развел руками Рыбников. Глаза революционного вождя вспыхнули озорными искорками. — Держать слово, данное представителю империалистической державы, «Буржуазный предрассудок», — попыхтел трубкой. «А как, по-вашему, будет пакеда?» Подошедший рабочий вскинул на спину последнюю коробку и удивился. что то больно люгок, Не пустой ли?» Поставил обратно на землю. «Нет», — объяснил Василий Александрович, открывая крышку. «Это набор проводов для разных нужд. Вот этот Бигфордов, этот камуфляжный, а этот в резиновой оболочке для подводного минирования». Дрозд заинтересовался вынул ярко-красный моток, рассмотрел, подцепил двумя пальцами металлический сердечник, тот легко вылез из водонепроницаемого покрытия. Ловко придумано. Подводное минирование. Может, грохнем царскую яхту? Есть у меня там в команде свой человечек. Отчаянная голова. Надо будет подумать. Грузчик поднял коробку, побежал на пристань. Тем временем рыбников принял решение. Что ж, осенью так осенью лучше поздно чем никогда сказал он а забастовку через три недели мы на вас надеемся что вам еще остается бросил дрост через плечо все самурай мы расстаемся катитесь к вашей японской матери я сирота улыбнулся одними губами Василий александрович и снова подумал как хорошо было бы переломить этому человеку шею чтобы посмотреть, как перед смертью выпучатся и остекленеют его глаза. В этот миг тишина кончилась.